Вошел Володин и радостно заблеял. «Будущий инспектор трипака откалывает!» плеши Павлушка!» — закричал Передонов. Клавдия выглядывала из-за двери. Володин крикнул ей, хохоча и ломаясь. «Пляши, Клавдюшка, и ты! Все вместе! Распотешим будущего инспектора!» Клавдия завизжала и поплыла, пошевеливая плечами. Володин лихо завертелся перед нею приседал, повертывался, подскакивал, хлопал в ладоши. Особенно лихо выходило у него, когда он подымал колено и под коленом ударял в ладоши. Пол ходинем ходил под их каблуками. Клавдия радовалась тому, что у нее такой ловкий молодец. Устали, сели за стол, а Клавдия убежала с веселым хохотом в кухню. Выпили водки, пиво, Побили бутылки и стаканы, кричали, хохотали, махали руками, обнимались и целовались. Потом Передонов и Володин побежали в летний сад. Передонов спешил похвастаться письмом. В бильярдной застали обычную компанию. Передонов показал приятелям письмо. Оно произвело большое впечатление. Все доверчиво осматривали его. Рутилов, бледнее и бормоча, что-то брызгался слюною. «При мне, почтальон, принес!» — восклицал Передонов. «Сам я и распечатывал. Уж тут, значит, без обмана!» И приятели смотрели на него с уважением. Письмо от княгини. Из летнего сада Передонов стремительно пошел к вершиной. Он шел быстро и ровно. Однообразно махал руками, бормотал что-то. На лице его, казалось, не было никакого выражения, как у заведенной куклы. Было оно неподвижно, и только какой-то жадный огонь мертво мерцал в глазах.